подверглась урегулированию, особое внимание уделялось случаям бегства рабов. Все условия основывались на духе полного равноправия двух наций. Возможно, наиболее замечательной чертой договора является взаимное обещание оказывать помощь потерпевшим кораблекрушения торговцам чужеземного происхождения. Это противоречит так называемому «береговому праву», практиковавшемуся в большинстве европейских стран в это время, согласно которому в случае кораблекрушения местные властители должны были конфисковать все выброшенные на берег вещи потерпевшего бедствия торговца и обратить в рабство его вместе с командой. Закон был отменен в Италии в XII столетии. А в Англии и Фландрии в XIII веке первоначально только по отношению к ганзейским купцам. Общий же отказ от практики берегового права в Европе произошел еще позже. Третье. Первые неудачи. Игорь. Успех Олега в Черном море открыл дорогу русской торговли, оживив коммерческое взаимодействие между русскими и греками, что создало основу благосостояния для княжества. Картина того, как осуществлялась русская торговля с Константинополем в X веке, может быть полученной с сочинения Константина Багряна Родного «De Administrando Imperio». Согласно этому автору, Существовало регулярное расписание для сбора товаров и их отправки. В ноябре киевские князи, члены его дружины, начинали объезд славянских племен для сбора дани, полюдья. Из других источников мы знаем, что главными товарами в русской экспортной торговле в это время были меха, воск и рабы. Все это доставлялось киевскому князю, во время посещения платящими дань племенами. Некоторые из них, как известно, платили деньгами. Князь и его дружина проводили таким образом всю зиму, с тем, чтобы возвратиться в Киев в апреле. Одновременно славяне, живущие в верховьях Днепра, начинали делать лодки из выскобленных стволов деревьев, и уже весной, когда озера и реки освобождались от льда, Их перегоняли в Киев и продавали русским, то есть князю, его свите и киевским купцам. Затем лодки оснащали уключенными и загружали. Мы можем легко вообразить лихорадочную деятельность по сбору флотилии, в которую, очевидно, вовлекались тысячи людей. Каждый год в апреле и мае Киев выглядел как большая верфь, где кипела работа. Как только все были в состоянии готовности, флотилия двигалась вниз до Днепровских порогов. Здесь лодки разгружали и тянули по суше вместе с товарами вдоль берега реки. Ниже Быстрин их вновь загружали. Позднее, когда печенеги полные сил пришли в Черноморские степи, пересечение порогов стало опасной операцией для русских Уязвимые во время перемещения груза волоком, они подвергались атакам кочевников. Ниже порогов вновь собранная флотилия останавливалась на острове Святого Григория, где русские язычники под огромным дубом приносили в жертву своим богам петухов. Следующая остановка была в устье Днепра на острове Святая Этерия. Здесь лодки оснащались парусами. Затем они плыли на запад, вдоль северного побережья Черного моря, кустью Днестра, откуда после остановки шли кустью Дуная. От дельты Дуная они следовали к Констанце, Варне и Мессембрии, которые во времена творческой активности Константина, около 953 года, являлась последней точкой русского путешествия. На обратном пути, неописанном Константином,